Глава первая. Поглощенная Один единственный раз резко протрубил горн и смолк. Наступила тишина, прерываемая лишь шарканьем множества ног, медленно двигавшихся в такт негромкому барабанному бою. Через трещины в куполе тронного храма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 Он не был предназначен для людей и не соответствовал их размерам. Теперь он пустовал, там не было никого, кроме теней. Девочка самостоятельно взобралась на четыре из семи ступеней тронной лестницы. Ступени, из покрытого красными прожилками мрамора, были так широки и высоки, что малышке приходилось сначала с помощью рук —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 Тонкими пальцами. Острое лезвие, поблескивая, дрожало в воздухе. Белые и черной фигуры, как бы балансировали некоторое время. Обе одинаково безликие, над неподвижной девочкой, из-под распавшихся черных волос, которой взору всех открылась белоснежная шейка. Наконец их молчаливый танец закончился.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 И теперь звалась Ара, что значит «поглощенная», лежала на спине и неотрывно смотрела во тьму.